Глава шестая. Леди Монтбари, мисс. Агнес писала письмо, когда слуга поверг ее в изумление, назвав имя гостья. Первым ее побуждением было не принимать непрошенную посетительницу, но леди Монтбари предусмотрительно шла следом за слугой. Агнес не успела открыть рот, как та уже входила в комнату. Прошу извинить.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 «Этот кто-нибудь? Не вы ли, ваша светлость?» С издевательской вежливостью спросил он. «Вы правы, мистер Уэствик», — ответила та с презрительным равнодушием. «В один прекрасный день я могу оказаться тем человеком, который расскажет мисс Локвуд, что осталось с Феррари, если...» Она смолкла, не сводя глаз с Агнес. «Если что?» — спросил Генри.